Савороне подозвал второго по старшинству сына, серьезного Антонио. Тот стоял рядом с женой, которая что-то выговаривала их сынишке. — Что, отец? — Сходи на конюшню, найди Барцини. Скажи ему, что если Витторио приедет, когда здесь уже будут фашисты, пусть он объяснит свое опоздание делами на заводе. — Я могу позвонить на конюшню. — Нет, Барцини стареет. Он делает вид, что это не так, но он глохнет. Надо, чтобы он все точно уяснил. Средний сын послушно кивнул, конечно, отец, как тебе будет угодно. Да что же во имя всего святого совершил его отец? Что мог сделать такого, отчего Рим посмел подняться на фонтине Кристи? Вся ваша семья в опасности. Бред. Салини заигрывает с промышленниками севера они ему нужны он знал что многие из них уже старики что их уже ничем не прошибешь и понимал что может добиться от них большего пряником чем кнутом не все ли ему равно как какие то совороны обделывают свои мелкие делишки их время уже прошло но совороны был один Всегда в стороне от других. Обрел, вероятно, эту ужасную роль, роль символа. со своими дурацкими, будь они прокляты, партизанами. Безмозглые дураки, безумцы, которые рыщут по лесам и полям Кампо-де-Фьори, словно кровожадные дикари, охотящиеся на тигров и львов. Боже, детские забавы, бирюльки. Этому надо положить конец. Если отец зашел слишком далеко и чем-то рассердил дучи, он вмешается. Два года назад Викторио прямо заявил Савороне, что раз он взял в свои руки бразды правления в индустриальной империи Фонтене-Кристи, вся власть перейдет к нему. И вдруг Викторио вспомнил. Две недели назад Саварона ездил на несколько дней в Цюрих. Во всяком случае сказал, что едет в Цюрих. Кажется так, он Викторио, слушав полуха, Именно в те дни возникла необходимость получить подпись отца на нескольких контрактах. Дело было настолько срочное, что он обзвонил все отели Цюриха, пытаясь отыскать совороны, но не нашел его. Никто его там не видел, а ведь в не незаметная фигура. Вернувшись в Кампо-де-Фьори, отец никому не сказал, где был. Он выводил сына из себя своими секретами, твердя, что объяснит все через несколько дней. В Монфальконе должно кое-что произойти, и когда это произойдет, Викторио все узнает, Викторио должен знать. Что же имел в виду отец? Что должно было произойти в Монфальконе? Почему происходящее в Монфальконе должно иметь к ним отношение? Бред! Но Цюрих вовсе не был бредом. В Цюрихе банки. Может быть, Саворона занимался какими-то спекуляциями в Цюрихе? Может быть, он перевел из Италии в Швейцарию крупные суммы денег? А теперь это запрещено законом. Муссолини считает каждую лиру. Бог свидетель. У семьи и так большие вклады в банках Берна и Женевы. В Швейцарии хватает капиталов Фонтини Кристи. Что бы ни совершил Савороны, это будет его последний фортель. Если уж отец полез в политику, пускай отправляется куда-нибудь подальше проповедовать свои идеи, хоть в Америку. Викторио медленно покачал головой, смирившись. Он вывел свою роскошную испану Суизу на шоссе. О чем он думает? Совороны всегда совороны. Глава дома Фантини Кристи. Будь его сын хоть семи пядей во лбу, все равно хозяин Савороны. Воспользуйтесь дорогой к конюшне. Интересно, зачем? Дорога к конюшне начиналась у северной границы имения, в трех милях к востоку от главных ворот. «Ладно, он поедет по этой дороге, должно же у отца быть основание для такого распоряжения. Без сомнения, столь же идиотское, как и те дурацкие игры, в которые он играет. Ну да ладно, хотя бы внешне следует выказать сыновнее послушание, ибо сын собирался решительно поговорить с отцом. Так что же случилось в Цюрихе?» Он миновал главные ворота кампо Дефьори фьори и доехал до развилки. Там свернул налево и, проехав еще около двух миль к северным воротам, снова свернул налево к имению. Конюшня находилась в трех четвертях мили от ворот. Туда вела грунтовая дорога. Тут легче проехать верхом. Этим путем пользовались всадники, направляясь в поля и к тропинкам, огибающим с севера и запада лес в центре родового поместья Фонтини Кристи. Лес позади главной усадьбы который делился надвое ручьем, струящимся с северных гор. В ярком свете Фарон увидел знакомую фигуру Гвидо Барцини. Старик махал рукой, прося остановиться. Этот борцини тот еще фрукт. Старожил кампо фьори всю жизнь проработал на конюшне. «Быстрее, сеньор Витторио!» — сказал Барцини, наклонившись к открытому окну. «Оставьте машину здесь, уже нет времени». «Нет времени для чего?» Хозяин разговаривал со мной минут пять назад. Он сказал, чтобы вы, как только появитесь, позвонили ему из конюшни, прежде чем направиться в дом. Виктория посмотрела на часы в приборном щитке. Они показывали двадцать восемь минут одиннадцатого. Торопитесь, сеньор. Фашисты. Какие фашисты. Хозяин, он вам все расскажет. Фонтини Кристи вышел из машины и пошел за борцами, помощенной камешками тропинки, ведущей к входу в конюшню. Они зашли в мастерскую, где аккуратно развешенные избруи, подпруги, вожжи обрамляли бесчисленные грамоты и почетные ленты, свидетельство превосходства, герба, фонтини, Кристи. На стене висел телефон, связанный с господским домом. Что происходит, отец? Ты не знаешь, кто мне звонил в Беладжу? Молчи, закричался вороны Они будут здесь с минуты на минуту. Немецкие каратели. Немецкие? Да. В Риме надеются застать здесь тайную встречу партизан. Не застанут, конечно, нарушат тихий семейный ужин. Запомни, у тебя на сегодня был запланирован семейный ужин. Ты просто задержался в Милане. Но какие дела у немцев с Римом? Позже объясню, только запомни. И вдруг Виктория услышал в трубке отдаленный визг машин и урчание мощных моторов. От восточных ворот к дому мчалась колонна автомобилей. Отец, закричал Викторию, это имеет какое-нибудь отношение к твоей поездке в Цюрих?